«И вы не помните, какой это плащ?» Сэм был возмущен. «Увы, нет, милый, — сказала Мелисента. Ужасно досадно, правда? Но ведь тут одни дыры, и, может, дракон не так уж рассверепеет». «Плащ не пойдет, — твердо сказал Сэм, — обойдусь без плаща. Нет ли у вас чего-нибудь еще?» Она показала ему старинную рукописную книгу, которую тоже принесла с собой. Вот, здесь собраны древние наставления, как нужно вести себя с драконами разных видов. Довольно мудреные правила, к сожалению. — Ну, уж это придется вам двоим разбирать, — предупредил король. У вас глаза помоложе. Милисента села рядом с Сэмом, а книгу положила посередине. «Так вот, мы знаем, что этот дракон свирепый...» «И огромный», — мрачно добавил Сэм. «Ищи там, где говорится про крупные разновидности». Мелисента перевернула несколько страниц. «Здесь сказано, что если дракон мечехвостый, то когда он бросится на тебя, нужно припасть к земле и отползти влево, «Запомнишь, милый?» «Вряд ли. И потом, откуда нам знать, что это мечехвостый? А если нет, тогда что?» Мелисента стала читать дальше. «Здесь написано, что если дракон копьехвостый, с желтым крестом на брюхе, припадать к земле не нужно, а наоборот, рекомендуется высоко подпрыгнуть вправо». «Возможно...» — сказал Сэм со злостью. — Но не могу же я спросить у дракона, есть у него на брюхе желтый крест или нет. Что, если я прыгну вправо, когда надо ползти влево? Спектакль будет окончен. — А если дракон рогохвостый, ты просто должен все время бегать от него. Так здесь написано. Да — Да-да. Но как, черт дери, я узнаю, рогохвостый — это дракон, или копьехвостый с желтым крестом, или мечехвостый. Я думал, что есть драконы, и все, единый образец. А тут целая уйма разновидностей. «Мы видели его только издалека», — сказал король Мелиот, «и нам сдается, что он мечехвостый. Но лучше все-таки на это не полагаться». «А на что же мне полагаться?» Уж это ты решай своим умом, мой мальчик. Ах, да, мы чуть не забыли. У нашего главного оружейника есть для тебя специальный меч. Разумеется, двуручный. Простой меч такого громадного дракона не возьмет. А теперь прими мои наилучшие пожелания, сэр Сэм. И помни, если убедишься, что дракон мечехвостый, ползи влево, как только он на тебя бросится. Благодарю вас, государь. Но лучше уж я обращусь к способу, Рекомендованному для рогохвостых драконов, и буду все время бегать. Впрочем, оставьте мне эту книгу. Ах, Сэм, мне вдруг стало так страшно, сказала Мелисента. И мне тоже. Вот послушай. Если у чудище широкий рыбий хвост с красными отметинами, при первом его скачке лучше всего высоко подпрыгнуть. Ага, тут есть примечание. Однако некоторые из означенных рыбохвостых драконов порой коварно прыгают вверх и своими чудовищными передними лапами... Какой ужас! Король Мелиот, уже вышедший из шатра, нетерпеливо покашливал. Мелисента торопливо поцеловала Сэма. — Я старалась найти магистра Марлограмма, милый, но он куда-то исчез. — Постарайся еще, любовь моя. Ищи, пока не найдешь, — горячо попросил ее Сэм. — Больше всего на свете нам сейчас нужен волшебник. Когда она ушла, Сэм закрыл глаза, четно пытаясь успокоиться. Что же это за дракон? Мечехвостый, копьехвостый, рогохвостый или рыбохвостый? Или какой-нибудь еще из десятка разных прочих чудищ, которых он найдет на страницах этой проклятой книги? Он открыл глаза и увидел главного оружейника. Тот протягивал ему огромный меч, Больше его самого. — Любо дорого глядеть, — сказал главный оружейник. — Тяжеловат. Зато какой острый! Волос можно рассечь на лету. — Да, но мне незачем рассекать волос, — сказал Сэм. — Меня интересует другое. Можно ли им рассечь дракона? — Как бы вам сказать, — ответил главный оружейник. — И да, и нет. Если дракон мечехвостый или копьехвостый, Тогда можно. Ну, если вам попадется рогохвостый или рыбохвостый. Ну, ладно, хватит, — сказал Сэм с тоской. И опять же продолжал оружейник. Взять хоть клинохвостого или свирепого исполинского винтохвостого дракона. Но Сэм заткнул уши.